Глава 28. Рабочий день в гараже по ремонту байков подходил к концу. Ветошь убирали в мусорные пакеты. Инструменты складывались в порядке на стеллажах. Спецодежда убиралась в шкафчики. Пахло бензином, маслом, солидолом и мужским потом. Хмельнова поморщилась, заходя внутрь. «День добрый!» – крикнула она достаточно громко. «Как мне найти Александру?» Три пары мужских глаз поёрзали по её фигуре с головы до ног. Двое мужчин отвернулись. Один, отвратительно улыбаясь, шагнул в ее сторону. «Я Саша! Что хотели, милая дама?» Он только-только принял душ и переоделся, и даже пахло от него вполне себе ничего, мылом и дезодорантом. И с виду казался приличным малым, если бы не его гадкий сальный взгляд. «Вы Александр, а мне нужна Александра, я ясно выражаюсь!» Она холодно глянула и показала ему свое удостоверение. «Александра! Александра!» Он наморщил лоб, изображая мыслительный процесс. «Что-то не припомню. Хватит валять дурака, уважаемый!» В проеме гаражных ворот возникли фигуры двух оперативников, которые приехали вместе с ней. «У нас с ней разговор!» Он быстро сообразил. Расстановка сил была не в его пользу. К тому же двое остальных его коллег в разговоре участия не приняли. Изо всех сил изображали занятость, негромко переговариваясь между собой. «Повторю вопрос. Где нам найти Александру Крутову? По последним данным, она проживает на втором этаже этого помещения. Позовите ее». Механик отступил на пару шагов. Широко развел руки в стороны. «Мне неведомо, кто у Гришки живет на втором этаже. Об этом вам лучше с ним поговорить, но...» Он вытянул шею в сторону гаражных ворот. «Если на улице нет Сашкиного байка, то нет и самой Сашки. Соображайте, товарищ начальник. Кто из вас Григорий?» «Гриша!» Громко позвал один из тех, кто не участвовал в припираниях с Маргаритой. «Тут к тебе полиция!» Над головой Хмельновой громко затопали. Потом на лестнице, ведущей наверх, показались тупые носы рабочих ботинок. Потом колени, обтянутые трико. И через несколько секунд перед ней почти по стойке смирно встал высокий широкоплечий молодой мужчина. «Полиция?» – недоуменно таращил он заспанные глаза. «В чем проблема?» «Мы ничего не нарушаем». Пожарные только три дня назад были с проверкой. Роспотребнадзор приходил в прошлом месяце. Кто-то опять нажаловался на шум. «А как, скажите, проверять работу двигателя мотоцикла, не заводя его?» «Меня это не волнует», — покачала головой Хмельнова. «У меня вопросы к Александре Крутовой. Вы... Вы ведь живете с ней? Она к вам съехала после того, как бросила свою любовницу балла в него». «Вопрос поставлен некорректно», — нахмурился Григорий и сунул крупные ладони себе под мышки. «Не буду против, если на него вы корректно ответите». Она потерла ладонью лоб, пытаясь избавиться от зарождающейся головной боли. Судя по симптомам, часа через два будет гроза. Она в последнее время стала очень метеочувствительной. Ей бы не за преступниками гоняться, а с внуками возиться. Пусть и не на океанском побережье, а на даче в Подмосковье. Тоже вполне себе ничего. Беда только, что внуков нет и не предвидится. И как себя с ними вести, она не вполне понимает. «А вот что касается преступников...» «Сашки сейчас здесь нет», — нарушил тишину мастерской Григорий. «Она отъехала куда-то, сказала, к вечеру вернется. Она вообще в последнее время стала какой-то загадочной. Все сюрпризом мне каким-то угрожает. А что касается любовницы Баловневой...» Не были они ими. Сама Баловнева предложил ей эту фишку, чтобы от мужиков отделываться. В ночном клубе-то вокруг шеста прыгала почти в чем мать родила. Они и досаждали ее воздыхатели. Вот она и предложила Сашке. Давай, говорит, будем типа парой. И мне удобно, и тебе все равно. На тот момент у вас уже были отношения с Крутовой? Ну да. Они у нас с того дня, как она сюда свой мотоцикл в ремонт загнала. А что? Мне она нравится. Крутая девушка, умная, сильная. Не помните, где была Крутого в тот день, когда перед дверью квартиры, где они проживали с Баловневой, произошло убийство? Хмельнова назвала число. Осмотрела рабочих, замешкавшихся с уходом. «Вас это тоже всех касается. Кто что помнит?» Момент был удобным. Они не смогли бы при ней согласовать свои показания. «Это во сколько по времени?» Наморщил лоб дерзкий парень. Хмельнова назвала точное время убийства. «О, так это вечер. Нас уже тут не было. Мы же до шести работаем. Я вот лично лишние минуты не переработаю. Потому что Гришка мне за это не платит. По мне часы можно сверять. Да мы все так. Верно, пацаны?» Один кивнул, второй замешкался. Третий отвернулся. Хмельнова заметила и сделала знак оперативникам – вывести их и опросить. Того, что ее нагло рассматривал, она отпустила через пару минут. Толку от разговоров с ним не было никакого. Они остались с Григорием с глазу на глаз. «Я прошу вас вспомнить тот день, Григорий. Я знаю, что она уходила из квартиры еще до момента убийства. Отключила дверной звонок, чтобы Баловнева выспалась перед работой в клубе. Так у них было заведено. Знаю, что пошла прямиком сюда. Что было потом?» «Не помню». «Не знаю». Он подергал широкими плечами, старательно уводя от нее взгляд. «Времени-то сколько прошло?» «Три недели всего, Григорий. За эти три недели произошло еще два убийства и одно покушение на убийство. Вы не можете просто отмалчиваться и... Зато я запросто могу не свидетельствовать против себя и против членов моей семьи. Она вам не семья. А вот и нет. Мы подали заявление». С тоской в голосе сообщил он и кивнул в сторону гаражных ворот. «Их допрашивайте, я отказываюсь давать показания на любимую девушку. Тогда вы становитесь ее соучастником, и вам придется проехать с нами». «Зачем?» Он даже не взглянул на нее, но плечи его опустились. «Для дачи показаний под протокол, и, возможно...» Она посмотрела на него тем самым взглядом, который бывшие ее коллеги называли змеиным. «Обстановка немного разрядит напряженность, освежит вашу память, заставит вас быть сговорчивее». Один из них даже попытался надеть на Григория наручники. «Не сбегу», — пообещал он хмуро глянув. «Зачем?» «Везите его в отдел. И этих двоих тоже. Пусть дают показания под протокол», — скомандовала она, проходя мимо служебной машины. «А вы, товарищ подполковник?» «А я?» «А я навещу тот самый дом. Может, и найдутся там для меня ответы. И возлюбленная ваша, возможно, там найдется». «А, Григорий, что скажете?» Если она и попала в точку и заставила его занервничать, то он никак не дал этого понять. Служебная машина уехала, увозя Григория и двух его помощников. Хмельнова села в свою машину, на которой благоразумно приехала сюда, и отправилась к дому Сахаровой, Баловневой и Ижи с ними. «И Ижи с ними», — повторяла она без конца, пока ехала. «Не дом, рассадник какой-то, честное слово». Войдя в подъезд, она сразу позвонила в квартиру налево от лестницы, Дверь открыла пожилая женщина в седых кудряшках, в широком платье невероятно алого цвета. «Софья Романовна!» представилась она слегка жеманным голосом. «Чем могу быть полезна?» Стоило ей услышать о причине визита, как она невероятно оживилась, позвала свою подругу, которая как раз была у нее в гостях. И они затараторили, не позволяя Хмельновой вставить хотя бы слово. «Погодите, погодите, уважаемые Софья Романовна и Клавдия Андреевна!» закатила она глаза прикладывая ладони к груди. «То есть вы утверждаете, что вот эта самая квартира вашей умершей соседки до сих пор обитаема?» Она что-то подобное и предполагала, потому и нанесла им визит. «Знаете, до некоторых пор было тихо. Никто не входил и не выходил», покивала Клавдия Андреевна головой в тугой спортивной повязке. «После гибели Ангелины, а до ее гибели хождения продолжались?» округлила глаза Хмельнова и про себя подумала что надо было забить эту дверь гвоздями, а не клеить бумажку с печатью. Кого она когда останавливала? «Да», — недовольно поджала губы Софья Романовна. «И знаете, кто ходил в гости в пустую квартиру?» «Кто же?» «Этот престарелый ловелас. Ему казалось, что женщины нашего возраста давно уже вышли в тираж, и он предпочитал навещать молоденьких танцовщиц», — с легкой обидой проговорила она. «То есть...» Золотов продолжил ходить в гости к Ангелине Баловневой уже после того, как хозяйка этой вот квартиры умерла, уточнила Хмельнова, указав пальцем на дверь опломбированную узкой бумажкой с синей печатью. «Конечно, продолжил. И даже мною был застигнут. И знаете, что он мне сказал, когда я сделал ему замечание?» Ее щеки раскраснелись пуще прежнего, соперничая цветом с платьем. «Он сказал мне, иди спать, бабка. Не стой на пути чужого счастья. Я просто... Я просто... Голос ее сорвался на слезливый клекот. Так ей было обидно. «Я просто была шокирована таким хамством!» «Почему вы не позвонили в полицию?» Угрюма глянула на подруг Хмельнова. «Потому что он сказал мне, что купил эту квартиру!» Вставила дребезжащим от волнения голосом Клавдия Андреевна, выглядывая из-за плеча подруги. «Что переедет скоро в нее окончательно? И если я стану на него...» «Какое это слово-то?» «Стучать!» Подсказала Софья Романовна. «Да, если я буду на него стучать...» О мне тут не жить, когда мы станем соседями». Ее голос тоже скатился на слезу. «Потом погибла его любовница, и он прекратил сюда ходить. И квартиру, видимо, передумал покупать». «Зачем? Раз молодой прелестницы больше нет в живых», не без удовольствия констатировала Софья Романовна. «Он перестал сюда ходить, потому что его арестовали», сообщила им Хмельнова. Подождала, пока стихнут Охи и Ахи подруг, и спросила. «После того, как Золотов перестал сюда ходить, кто-то еще посещал эту квартиру?» «То есть, я хотела сказать, мы поняли», — перебив ее, ответила за двоих Софья Романовна. Переглянулась с подругой и утвердительно кивнула. «Да, сегодня, буквально за несколько минут до вашего прихода, оттуда вышла Саша». «Крутого?» — новость ее не удивила. «Мы не знаем ее фамилии, но она какое-то время жила у Ангелины. У них будто была любовь», — стыдливо опустила глаза Клавдия Андреевна. «Они возвращались сюда?» – кивком указала на опломбированную квартиру Хмельнова. «Нет, она все еще там». Обе подруги одновременно подняли глаза вверх. «Там это где? В квартире убитой Сахаровой?» Такое предположение было логичным, Раскрутова имела на руках доверенность на покупку ее квартиры. «Нет, зачем же?» – изумились подруги. «Она в квартире Ангелины. Мы отчетливо слышали, как хлопнула ее дверь. Там всегда раздавался такой характерный скрип».